Страдания святого мученика Аскалона. Когда эгемон Ариан направлялся из города Ермополя в город Антиною, то был приведен к нему на пути один из христиан по имени Аскалон. Увидав его эгемон сказал: «Кто это?» Один же из советников эгемона по имени Аполлонид сказал: «Я думаю, что это христианин». Сказал эгемон Аполониду: «Спроси его, кто он». Аполонит спросил святого: «Кто ты?» Отвечал святой «Я христианин», — сказал ему Егимон. «Слышал ли ты о царских указах, разосланных по всем странам, которые обязывают христиан приносить богам жертвы?» Отвечал святой Аскалон. «Да, я слышал о тех нечестивых указах, изданных на соблазн многим», — сказал Егимон. «Как смеешь ты так поносить царей, называя соблазном их священные и спасительные указы?» Отвечал святой. «Делай со мной, что хочешь, ибо я не имею тех указов, так как они незаконно издаются не на пользу, но на погибель людям, потому что разве может быть пользы от тех указов, которые призывают к поклонению идолам?» Сказал Эгемон, «Тебе мало поносить царей наших, ты и богов наших называешь идолами. Клянусь тебе самими богами, что если ты не поклонишься им и не перенесешь им жертвы, то будешь предан мукам, приготовленным ослушникам». отвечал святой я не боюсь твоей угрозы а боюсь того кто сказал не бойтесь убивающих тела души же не могущих убить и бойтесь более того кто может и душу и тело погубить в гиенне поэтому надобно бояться бога который может вечно мучить всего человека а не вас которые мучите только одно тело и то не вечно и на короткое время гемон сказал «Послушай меня и принеси жертву бессмертным богам, потому что если ты не послушаешь, то уже приготовлено и место для мучения и мучители», — отвечал святой. «Увидим, кто из нас явится более сильным. Ты или мучениями убедишь меня, чтобы я назвал идолов богами, или я тебя убежду признать Христа Господа моего истинным Богом и Создателем всего?» Разгневанный Гимон повелел бить мученика, обнаженного и повешенного на дереве, и строгать его железными орудиями. Святой же, когда немилостиво мучили и терзали тело его, так что части его падали на землю, молчал, не издавая стона болезненного и не произнося ни единого звука. Гемон же сказал ему: Не смягчилось ли сердце твое, чтобы принести жертву богам? Один же ритор, по имени Везамон, стоявший тут же, сказал Уже смерть приблизилась к нему, и он впал в умоиступление. Тотчас святой сказал ему бодро, «Я не нахожусь в умоиступлении, и от Бога, Создателя моего, не отступлю никогда», сказал Ариан. «Опять же, ты ожесточаешься сердцем, однако место на это на пути недостаточно удобно для того, чтобы ты был достойно мучим. Отправимся же в город, и там ты получишь за свое неповиновение достойные тебя мучения». Сказав это, Игемон приказал тот час развязать мученика и вести его вместе с собою. На пути близ города протекала великая река по имени Нил. Святой мученик Аскалон был уже привезен в город Антиной, потому что Егемон не спеша шел позади. Антинойские граждане, вышедшие навстречу Егемону, обступили святого, нагого и в ранах лежавшего на земле на берегу реки. Ибо от ран он не мог ни стоять, ни сидеть и соболезновали ему. И тут же, увидев Егемона, дошедшего до реки и садящегося в лодку, приготовлялись встретить и приветствовать его. А святой мученик, услышав говоривших, что Егемон переправляется в лодке, собрался силою, встал с земли и поднял руки к небу, возвал Господу, говоря. Боже мой Иисусе Христе, ради Которого я терплю эти муки и ради любви, к Которому стою нагим пред всем народом. Услышь меня ныне для прославления святого имени Твоего и распростри всемогущую руку Твою. Удержи лодку эту, в которой сидит нечестивый судья. Посреди реки и не дай ему достигнуть этого берега, пока не исповедует он Тебя единым истинным Богом, Создателем и Владыкою всего». и пред всем народом не прославит твое святое имя, которое он ненавидит». Когда святой так помолился, внезапно лодка, в которой сидел гемон остановилась посреди реки и совершенно не могла сдвинуться с места. Видя это, Ариан удивлялся и, вспомнив слова мученика, обещавшего привести его к признанию Христа Бога, сказал своим слугам, «Как вы думаете о том, что ладья остановилась посреди реки?» «Не случилось ли это по волшебству того христианина?» Сказав это, Егимон приказал привести другую лодку и сел в нее. И та лодка, из которой Егимон вышел, тотчас сошла со своего места. Та же, в которую он сел, стала будто на суше и никак не могла сдвинуться, хотя и гребцов было много, и паруса были распущены, и ветер был благоприятный. Егимон, видя это, послал сказать мученику «Так как ты убоялся мучений, которыми я грозил тебе, то по причине этого ты своим колдовством сделал то, что я не могу переплыть реки и войти в город», — отвечал мученик посланному. «Жив Господь Бог мой, и не сдвинется лодка, в которой находится Ариан до тех пор, пока не исповедует он имени Господа моего Иисуса Христа, как и прежде я сказал ему». Посланный же сказал ему, «Если даже и исповедует Эгимон имя твоего Бога, находясь посреди реки, как ты этого хочешь, то как ты, сидя на берегу, услышишь его голос, и река, как видишь, очень широка?» Сказал ему мученик, «Пусть напишет он исповедание Господа моего на Хартии и пришлет ее ко мне, и в ту же минуту лодка сдвинется с своего места и пристанет к берегу». Возвратившись, посланный объявил Эгимону слова мученика. Егемон же тот час, взяв хартию, написал собственноручно следующие слова. «Один есть истинный бог, коего почитает Аскалон, и нет другого, кроме него. Он создатель и владыка всего». Написав так, Игемон отправил хартию к Аскалону. Мученик же, прочитав написанное, помолился богу, и тот час лодка с Егемоном двинулась и достигла берега. Вошед в город, и Гемон сел на судилищном месте, и когда поставили перед ним мученика, сказал ему, «Ты всю свою колдовскую силу богоненавистную воздвигнул против меня, чтобы удержать меня на реке, а я на суше явлю над тобою всю силу власти моей». И тот час повелел обнажить мученика, повесить его на дереве и сжечь ребра и живот его, пока не растопится все его тело. Святой же опаляемый молчал, И сказал ему Ариан, — Как вижу, ты уже умер, Аскалон, — отвечал святой, — если я и умру, тем не менее опять жить буду. И сказал Эгимон своим слугам, — Только утруждаем себя, мучая его. Я вижу, он скорее умрет, нежели отступит от своей веры, однако мы сделаем еще что можем. Сказав это, Эгимон приказал привязать к ногам святого большой камень и велел бросить святого в глубину реки. Воины, связав святого, повели его к реке, И шло вслед за ним много народа, среди которого было немало христиан, пришедших видеть кончину мученика. Христиане, захватив с собой хлеба, умоляли святого вкусить от него. Он же не хотел, говоря, «Не буду вкушать ничего из этой тленной пищи этого мира, потому что я приготовился идти и принять то, что не видел глаз, не слышало уха и не приходило на сердце человеку». Старайтесь же и вы, братья, получить блага, уготованные святым Божиим». Когда святой говорил так, воины посадили его в лодку и, отплыв от берега, начали привязывать к ногам его большой камень. А он, обратившись к стоящим на берегу христианам, сказал, «Дети мои, не пренебрегите моим погребением, однако сегодня и на следующий день не ищите тела моего». «На третий же день придите в северную часть города, и там найдете тело мое с привязанным камнем на берегу. Похороните меня вместе с тем камнем». И все было так. На третий день после потопления мученика христиане нашли его святое тело так, как он сказал им, с камнем к нему привязанным, и похоронили его с честью, прославляя Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается честь и поклонение с Отцом и Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.